«Чем вы зарабатываете на жизнь?» Вдруг спросил Тренд. Тренд, что ты себе позволяешь?» Возмутилась Руби. «Неужели твоя мать никогда не учила тебя правилам поведения? Или ты слишком долго общался с этими неотесанными мужланами, твоими товарищами по команде? Мне просто интересно!» Обезоруживающая улыбка снова осветила его лицо. «Если мы с мисс Рамси собираемся жить под одной крышей, то, по-моему, мы должны лучше узнать друг друга». Взгляд темных глаз скользнул по ее телу, словно прокладывая огненную дорожку. Ощущение было не из обычных. По какой-то необъяснимой причине она почувствовала облегчение, узнав, что ее новый сосед не скрывается от неприятных процедур, сопутствующих бракоразводному процессу, хотя это не исключало вероятности того, что он женат. Она даже испытывала к нему нечто вроде жалости. Достаточно хоть немного разбираться в профессиональном спорте, чтобы понять, чем может закончиться для спортивной карьеры такая травма, как растяжение плеча. Однако, когда... Рена поймала на себе очередной взгляд нового постояльца, взгляд хищника, выслеживающего добычу. Чувство сострадания мгновенно улетучилось, его место заняла неприязнь. И вместе с ней вернулось решение держаться от Трента подальше. «Я художник», — сухо ответила она. «Художник? А на чем же вы рисуете?» На холсте или на стенах? Ни на том и не на другом. Рена сделала глоток кофе, выдерживая театральную паузу. Я расписываю ткани. Ткани? Удивленно переспросил Тренд. Да, ткани, ответила Рена, пристально глядя на него из-за затемненных стекол. Она гениальна, весело вмешалась в разговор Руби. Весь вечер она надеялась, что Тренту удастся заставить миссис Рэмси расслабиться. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Уже с самого начала ужина Рэна замкнулась еще больше обычного. «Ты бы видел ее работы, с энтузиазмом», — продолжала Руби. «Она трудится с утра до ночи, хотя я ей настоятельно рекомендую почаще выезжать, общаться с ровесниками». «Вы работаете здесь, в доме?» — спросил Трент, не отрывая от Рены глаз. «Да, я оборудовала гостиную моих апартаментов под мастерскую. Там хорошее освещение. Я очень плохо в этом разбираюсь. Вытянув ноги под столом, он случайно задел мисс Рэмси. Рена поспешно отодвинулась. «Расскажите подробнее, как расписывают ткань? Какую?» «Что при этом используют?» Рена улыбнулась. Ей был приятен такой интерес. «Я покупаю одежду и ткани на складе, затем вручную наношу оригинальный узор». «Разве такая одежда пользуется спросом?» Трен скептически усмехнулся. «Поверьте, мистер Гэмблин, я не бедствую», — выпалила Рена, рывком отодвигая стул и поднимаясь. «Спасибо, Руби». Ужин был, как всегда, превосходный. Спокойной ночи. «Неужели вы покинете нас так рано?» забеспокоилась хозяйка, заметив резкую перемену в настроении мисс Рэмси. «Я надеялась, что мы еще выпьем по чашечке чая в гостиной. Простите, но сегодня я очень устала. До завтра, мистер Гэмблин». Холодно кивнув ему на прощание, Рена гордо прошествовала через столовую. «Черт возьми!» — проворчал Трент. «Какая муха ее укусила!» Тренд, не будь грубияном!» — воскликнула Руби. «Подожди!» «Что ты? Куда ты?» Не обращая внимания на удивленные причитания тетушки, Трент резко встал и вышел с тем же недовольным выражением лица, с каким покинула столовую мисс Рэмси. Тренту ничего не стоило догнать ее, Он поравнялся с Реной как раз в тот момент, когда она была у лестницы.